Глава, семьдесят Болдинская осень, восьмая глава Онегина, Моцарт и Сальери, другие маленькие трагедии, повести Белкина, множество так называемых мелких стихотворений. Болдинская осень — синоним невероятного творческого подъема, немыслимый объем написанного. Чтобы все это переписать, не сочинить, а просто переписать готовое, у профессионального переписчика ушло бы очень много дней, примите во внимание отсутствие электрического света, ранние осенние сумерки, поздние рассветы, свечка, а еще примите во внимание ни шариковой ручки, ни самописки, но чернильница — Гусиное перо, которое надо макать несколько раз в минуту. Тоска. Пушкин Плетневу, П.А. 31 августа 1830 года, Москва. «Милый мой, расскажу тебе все, что у меня на душе. Грустно, тоска, тоска. Еду в деревню, бог весь, буду ли там иметь время заниматься» и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь, кроме эпиграмм. Так-то душа моя. От добра добра не ищут. Черт меня догадал бредить о счастье, как будто я для него создан. С таким-то настроением и творческий подъем, немыслимая продуктивность. Как объяснить? Иногда... Нам совершенно не видны истинные причины событий. Вот молодой бедный рыцарь рассказывает о своем удивительном успехе. Альбер Когда Делорж копьем своим тяжелым пробил мне шлем и мимо проскакал, а я с открытой головой пришпорила мира моего, помчался вихрем и бросил графа на двадцать шагов, как маленького пажа,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 Похоже, поэтическому взлету виною была реальная гробовая угроза. Пушкин в Болдине не в доме творчества, не по путевке от союза писателей. Теперь он заперт не царем, а смертью. Он бездны мрачной на краю. Кругом холера. Лекарства от нее нет. Введены карантины. Пушкин Плетневу, 9 сентября 1830 года, Болдина. Около меня колера морбус. Холера смертельная, латинский. Знаешь ли, что это за зверь? Того и гляди, что забежит он и в Болдина, да до всех нас перекусает. Того и гляди, что к дяде Василью отправлюсь на тот свет» а ты и пиши мою биографию. Эпидемия холеры 1830-1831 годов, первая в истории России вспышка самого смертоносного в XIX веке заболевания, полмиллиона заболело, 200 тысяч умерло. Были введены карантины, которые эпидемию не остановили. И тех, кто пытался пробраться через зацепление, приказано было стрелять. Того и гляди. Забежит холера, всех перекусает, и отправишься, так сказать, к дяде. Вот состояние автора во время создания восьмой главы и прочей роскоши «Болдинской осени». Смерть может прийти в любую минуту. Холера косит всех подряд, не разбирая сословий. Пушкин помнит. Всего шесть лет, как на тридцать седьмом году жизни умер любимый Байрон, подцепив лихорадку. Эти мысли и эти чувства сами внедряются в сочинение. В восьмой главе «Бездельник» Онегин в тоске почти при смерти вспоминает свою бессмысленную жизнь, и постепенно в осыплении чувств, и дум впадает он — А перед ним воображение свой пестрый мечет фараон, То видит он врагов забвенных, Клеветников и трусов злых, И рой изменниц молодых, И круг товарищей презренных. Но Пушкин уже давно не Онегин, Никакого усыпления чувств и дум, Богатырь духовный, по слову Вяземского, Холера торопит работать, а у Моцарта перед глазами маячит черный человек, после визита которого он все бросил, днем и ночью писал реквием. Успел. Так и автор изо всех сил спешит воплотить на бумаге бесчисленные замыслы прошлых лет. Пушкин Плетневу. 9 декабря 1830 года. Москва. «Милый!»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 Несколько драматических сцен или маленьких трагедий, именно «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы» и «Дон Жуан», сверх того написал около тридцати мелких стихотворений. Хорошо? Еще не все. Весьма секретное. Написал я прозою пять повестей, повести Белкина, от которых Боротынский ржет и бьется, и которые напечатаем также аноним, «Под моим именем нельзя будет, ибо Булгарин заругает». Этот радостный отчет о Болдинской осени известен. Чувства автора понятны. Он вырвался из смертельной опасности. Три месяца холера ходила рядом. Но если посмотреть не с литературоведческой, а с человеческой точки зрения, увидим. Из двадцати восьми так называемых «мелких стихотворений» Семь печальных, а девять прямо о смерти. Гробовые. Ведь это жуткая диспропорция. С крупой рыцарь, Моцарт и Сальери, Дон Жуан, каменный гость, кончаются гибелью героя, ну а пир во время чумы, бесконечные телеги с трупами и несколько человек, которые к вечеру умрут и знают это». Но они поют и пируют вместо того, чтобы хныкать. Царица грозная чума Теперь идет на нас сама И льстится жатвою богатой, И к нам в окошко день и ночь Стучит могильной лопатой. Что делать нам и чем помочь? Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю и в разверенном океане средь грозных волн и бурной тьмы и в аравийском урагане и в дуновении чумы всё всё что гибелью грозит для сердца смертного таит неизъяснимые наслаждения безсмертия может быть залог и счастлив тот кто средь волнения Их обретать и ведать мог. Есть упоение в бою И бездны мрачной на краю. Писать о смерти можно по-разному. Великий автор сделал это божественно. Возможно, вы еще в школе слыхали, что Пушкин сжег десятую главу. Да и мы тут сто раз цитировали его дневниковую запись 1830 года. «19 октября сожжена десятая песнь». Ничего, кроме равнодушия. Школьник не испытывает. Ну, сжег и сжег, мало ли кто чего сжег. Школьник ни на секунду не задумывается о чувствах автора, да и учительница вряд ли задумывается. Конечно, физико-химический процесс горения бумаги всегда одинаков, но преступник или шпион в страхе жжет компрометирующие документы. Палач, торжествуя, сжигает книги еретика, а заодно и его самого. Гоголь сжигает второй том мертвых душ, считая его своей неудачей. Сжечь неудачное творение было прежде правилом. Сейчас публикуют все, ибо качество перестало иметь значение. Главное, скорее-скорей. Но Пушкин отнюдь не считал десятую своей неудачей. Совсем напротив, она ему очень нравилась. Иначе зачем бы он потратил много времени и сил на необычайную для себя работу, изобрел шифр и тщательно зашифровывал строфы, обрекая амбициозных энтузиастов XX века на попытки восстановить текст. Попытки разной степени беспомощности или убедительности – это уж как на чей вкус. Скорее уж, мамонта сумеют выковорить из вечной мерзлоты и оживить. Итак, автор сжигает десятую главу Онегина, драгоценное произведение – Горькое одиночество. Сердце сжимается. Листы охвачены огнем. Даже если передумал убивать, уже не спасешь. Через минуту пепел. Может быть, он плакал. Может быть, скалил зубы. По-волчьи.